Синс поднял взгляд к небу и обратился к человеку, которого тут не было. Знаешь, это ведь по-настоящему загадочно. Когда-то песнопение Радуги были просто нашим снеобещанием. Но сейчас эту созданную лишь ради пустякового обещания двух людей без делушку впервые настолько страстно жаждет тот и другой. Скорее всего, я сам знаю лишь малую часть того, чего можно добиться моими песнопениями. Но... Перед глазами у Ксенса лежала лишившаяся сознания девушка, которая хотела положиться на него и всей душой ждала такой возможности. По-настоящему хрупкая девушка, которая цеплялась за смутные надежды, но не нашла в себе смелости их высказать. «Я уверен, что не пытаться спасти Фалму неправильно. Я не хочу отворачиваться и делать вид, что не замечаю её. Когда ты не смог оказаться у постели больной Евмари...» Я странствовал по миру, желая встретиться с ней, искал её, но в конце концов так и не смог поухаживать за ней. А сейчас передо мной потерявшая сознание Фалма, тело которое изъедено странной болезнью. Они обе предпочли свои песнопения своим жизням, причины моих встреч с обеими в песнопениях Радуги. Это не значит, что я вижу в вас с Фалмой хоть что-то похожее. Я просто не хочу испытывать такие же сожаления, как в тот раз. Сейчас передо мной ситуация, которая может вызвать те же самые сожаления. Девушка, которая несёт на себе груз обстоятельств, в которых совсем не желала оказаться, и потому просто ждёт своей смерти. Пусть тогда я не смог ничего сделать, но я думаю, что стал таким, какой я сейчас, именно из-за досады на свою беспомощность. Во взрослого меня есть то, чего не было в детстве. За время своего взросления я приобрел одну единственную вещь – сияющей радугой песнопения. «Уж теперь я должен быть хоть на что-то способен». Если тело Фоллума вредит истинный дух, и если есть возможность спасти её с помощью радужных песнопений, я из своего эгоизма спою для кого-то, кроме тебя. Певчий не способный петь, певчий, которого нет слушателя, с того самого дня разлуки я всё время думал, что уже больше никогда не спою. Скажи, ты простишь меня?» Драконий рёв превратился в порыв ветра и качнул волосы Ксинца. Из гордо шёл по трибунам, вызывая ужасающий грохот. Полная длина его тела составляла около 10 метров, однако главным, что привлекало к нему внимание, была окружавшая его аура безумия. От одного вида приближающегося гигантского дракона, разбрызгивающего во все стороны горячие едкие телесные жидкости, спина застывала от холода более острого, чем зимняя стужа. И вот перед таким противником Ксенс двинулся вперёд сам. Он шёл к центру арены, то есть к самой заметной для истинного духа точке. Хоть перед ним и стояло вышедшее из-под контроля призванное существо, изначальный истинный дух, в глазах радужного певчего не было страха. Когда-нибудь я обязательно извинюсь, но вот сейчас. Радужные песнопения начались с клятвой одной единственной девушке. С тех пор прошло много лет, и вот на состязании в некой академии радужный свет объял мир словно откровение, И благодаря ему Певчий смог на мгновение встретиться с ней снова. То особенное песнопение существовало только ради того самого момента в тот самый день. Ксенца сам не знал, сможет ли повторить его ещё раз. Однако сейчас ему было нужно не оно. Сейчас мне нужно не обещание, а нечто намного проще. Радужное песнопение, которое сможет ответить на мольбу о помощи. Песнопение, которое, я надеюсь, способно спасти Фалмо. «Надеюсь, что именно сейчас ты будешь наблюдать за мной, Ева-Марии». Вокруг возвышались лишь безлюдные трибуны Колизея, где не было ни одного человека, который мог бы пронаблюдать за происходящим и оставить воспоминания. Однако же безо всяких сомнений именно в этом месте стоял тот, кому навсегда отдала своё сердце девочка цвета ночи, заветный мальчик, Ксин Цуэр Винкель. «Дурачок, ты каждый раз так беспокоишься обо мне. Это совсем не в твоём духе». Послышался тихий-тихий смех. «Ага, прими свой обычный беззаботный вид, засунь руки в карманы, сделай лицо, по которому никто не поймёт, шутишь ты или серьёзен, и, наконец, поверь в себя. Вот это и будет тот ксин, которого я знаю». Торжественное Грэмми «Блестящий колокольчик». В тот день в мире повсюду все дети внимали. Его звали певчим, неспособным петь. Из-за сомнений в том, кто и когда создал музыкальный язык силофена Ксинс до сих пор не хотел петь эратории. Эти подозрения оставались у него и сейчас. И всё же песня переполняла его, потому что ничего другого уже не могло достичь Фалмы, которая раз за разом исполняла истощающую её собственную жизнь песнопения и в итоге потеряла сознание. Той мольбе, что когда-то упала в сердце дальний разлом. Тот напев, что я видел в мечтах, высох вместе с фонтаном, точно так же, как музыка та брызгами стала». Снеся несколько зрительских мест, гниющий дракон в воздух. Взмахи крыльев, в которых зеяли многочисленные дыры разных размеров, выглядели ужасно неуклюжими, движение дракона даже нельзя было назвать полётом, только прыжком. Истинный дух приземлился на арену, отчего по земле поползли разломы. Часть каменной стены расплавилась от едкой телесной жидкости и обрушилась вниз. Кислота текла изо рта дракона, из кожи, из каждой дырочки в его теле, Поросочивались трещины на поверхности земли, и заполняла их. Но в мгновение ока арена превратилась в красное озеро. Одно прикосновение к кислотному морю означало сильнейший ожог. Дракон заревел, и одновременно с этим красная жидкость набухла, будто обладала собственной волей. Собравшись у края арены, она взметнулась вверх и взорвалась, разлившись по арене подобно гигантской волне. Её целью был тот, кто стоял в самом центре арены певчая, одетая в куртку цвета пожухлой травы. Волна невероятной горячей жидкости надвигалась, брызги разлетались от неё во все стороны, подобно искрам. Горячая едкая жидкость расплавила поверхность арены, однако певчего пожухлой травы там не оказалось. Потеряв свою цель, дракон осмотрел арену свысока, певчего нигде не было. Но в тот же момент, когда истинный дух поднял голову, «Далеко-далеко где-то в мире осталось», Только память о том, что забыт был стих семицветный. Песня зазвучала не с арены, а с самого последнего ряда трибун. Ксин стоял там, в самой высокой точке Колизея, откуда можно было глядеть свысока на дракона, попирающего лапами арену. Певчиво отнесла туда гигантская птица, призванная существу и сейчас спарила рядом с ним, размахивая радужными крыльями. «Через эту любимую боль и тоску этот маленький шрам поможет тебе вспомнить песню». Оратории не было конца. Встав на лестничной клетке между рядами трибун, Ксенс расслабленно опустил руки, но при этом крепко жал кулаки и закрыл глаза. «Горуда! Печальная зимняя принцесса красной болезни!» Расплёскивающий телесную жидкость рот дракона исторг слова, которые явно отличались от предыдущих криков. Истинный дух объявил своё имя. В следующий же миг по арене прокатился тряск, будто что-то сломалось. Два драконьих крыла подломились у самого корня и упали на землю. В ту же секунду, как они коснулись песка, раздался шипящий звук разъедаемой кислотой земли, а вокруг распространился сильнейший запах гниения. Из расплавившихся крыльев образовался багровый пруд вязкой жидкости. Со всех сторон от лишившегося крыльев истинного духа взметнулись кроваво-красные фонтаны, поверхность багрового моря вновь пошла пузырями. «Торжественно греми, блестящий колокольчик!» и звук твой проникнет в прозрачный фонтан, что блуждает по миру». Одновременно с возникновением пузырей поверхность кровавой жидкости мелко задрожала. Эта дрожь постепенно становилась осильней. Прорвав красную плёнку, наружу явились гигантские багровые лапы, с которых слетали тёмно-красные чешуйки. Сначала показались лапы, за ними крылья часть головы, и из четырёх фонтанов полностью одновременно появились багровые призванные существа рядом с первым, лишившимся вывшимся крыльев багровым драконом, встало ещё четверо таких же. Арена диаметром 50 метров была полностью занята пятью истинными духами. Пять драконов одновременно издали вой, похожий на свист парового гудка. Каждый из них выл с разной громкостью, составляя искажённый диссонансный музыкальный квинтет. Звуковая волна прокатилась по песчаной поверхности арены и заставила содрогнуться трибуны. Ощутив сквозь куртку созданный их воем импульс, Ксин снова открыл глаза и осмотрел Ларину свысока. Певчий прямо встретил взгляд десяти глаз. Истинный дух Горуда состоял из пяти тел, каждый из которых жила внутри фалмы. Двое в руках, двое в ногах, а последний в голосовых связках. Он свил гнездо в теле девушки, вызывая у неё мучительный жар жарозуд. Взгляды стоявшего на самом верхнем ряду трибун певчего и возвышающегося над ареной истинного духа плотно переплелись, Однако это переплетение длилось и во мгновение. Пять драконов закрыли глаза и замерли, будто заледенев. Если бы Шанте находилась сейчас в Колизее, то, скорее всего, её бы поглотил ужас. Ведь это было предвестие взрыва, которым драконы выпускали наружу весь скопившийся внутренний жар. Глубоко-глубоко где-то в сердце живёт клятва-связь с далёкой иной стороной. Из покрытого мхом фонтана изливаются капли и звуки, песни той, что должна была быть забыта, но которые когда-то внимали все дети. Гигантские тела замерших на месте драконов в одну и ту же секунду раздулись, И главная особенность заключалась в том, что с каждой секундой температура внутри их тел быстро росла. Что же должно было произойти, когда наступило бы предел их возможности сдерживать собственный жар? Термическое расширение, а вслед за ним взрыв. Даже белая мгла морского змея, призванного Великой Сингулярностью Синего, оказалась неспособна сдержать взрыв всего трёх драконов, во время которого во все стороны разлетелась невероятно горячая кислота, после чего пришла опустошительная волна жара. Теперь же драконов стало пять. Но несмотря на всё это, находясь ближе всех к истинному духу и чувство приближения взрыва лучше, чем кто-либо ещё, песнопевец по травы не прерывал свои песни. Из дальних далей, с края света, звучат чувства из мира стихов семицветных. «Посоревнуешься со мной?» Я освою все пять цветов раньше, чем ты создашь песнопение цвета ночи. Через 20 Нет, я сделаю это меньше, чем за 10 лет. Поэтому ты тоже пообещай... Пообещай, что покажешь мне завершённое песнопение цвета ночи, пока ты жива. Вспомнились к Синцу его собственные слова. Интересно, сумел ли я стать радужным певчем? Он поднял взгляд вверх, к ночному небу. Сквозь открытый купол Колизия проглядывала маленькая ночь. Я надеюсь... Ксенс достал из кармана правую руку, в которой сжимал пёстро сияющие драгоценные камни. Их яркие цвета равномерно смешивались друг с другом и составляли гармонию. В руке певчего уже появилось нечто, испускающее цвет радуги. «В тот желанный и памятный миг, только это тепло принесёт тебе песню». Багровые драконы превратились во вспышки света и взорвались. Поток кровавого цвета в одно мгновение окрасил арену и трибуны в тёмно-красный цвет. За ним следовали опустошительные жары ударная волна, от грохота которой можно было лишиться сознания. Каменные стены рушились, закрепленные на винтах зрительские сиденья разлетались в стороны, будто опадающие листва, но посреди всего этого... оно достигнет тебя, Ева-Мари!» Через радуги цвет, что на песню похож, что в тот день и в тот час прозвучало...